Однако желание Тарзана отказаться от своего верховенства над племенем сильно задерживалось ненавистью и завистью Теркоза, сына Тублата, как упрямый молодой англичанин. Тарзан не мог заставить себя отступить перед лицом злорадствующего врага. Тарзан знал отлично, что на его место будет избран вождем Теркоз, так как свирепое животное уже давно установило право своего физического превосходства. над немногими самцами обезьянами, которые осмеливались встать о с против его жестоких задираний. Тарзану хотелось сломить этого злобного зверя, не прибегая к ножу или стрелам. Его сила и ловкость настолько возросли вместе с его возмужалостью, что он стал подумывать, не сможет ли он победить грозного туркоза в рукопашной схватке. Если бы только не огромные боевые клыки, дававшие такое превосходство антропоиду перед плохо вооруженным в этом отношении Тарзаном. Но однажды, силу и о б с т о я т е л ь с т в это дело было выхвачено из рук Тарзана, и он мог спокойно избирать свой путь и либо остаться в племени, либо уйти из него, не запятнав свою честь дикаря. Случилось это так. Племя спокойно искало себе пищу. Все разбрелись в разные стороны, когда вдруг пронзительный крик раздался к востоку от того места, где Тарзан, лежа на животе около прозрачного ручья, пытался поймать увёртывающуюся рыбу своими быстрыми коричневыми руками. Как один, все члены племени быстро помчались по направлению к испуганным крикам и здесь нашли Теркоза, державшего за волосы. Старую самку он бил ее своими большими руками. Тарзан подошел к нему и поднял руку в знак того, что Теркос должен перестать драться. Самка принадлежала не ему, а бедному старому самцу, боевые дни которого уже давно миновали и который не мог защищать свою семью. Теркос знал, что поступает против законов своего племени, избивая чужую жену. Но будучи забиякой, он воспользовался слабостью мужа самки, чтобы наказать ее за то, что она не захотела уступить ему нежного молодого грызуна, пойманного ею. Когда Теркос увидел Тарзана, приближающегося к нему, безстрел в руках, он принялся еще сильнее колотить бедную самку, надеясь этим вызвать на бой ненавистного властителя. Тарзан не повторил своего предупреждения. а вместо того просто кинулся на таркоза. Никогда с этого давно минувшего дня, когда б о л г а н и его ж г о р и л так страшно истерзал его, не приходило старзану выдерживать такого боя. На этот раз нож т а р з а н а едва ли мог возместить собой сверкающие клыки таркоза, зато небольшое превосходство обезьяны над ним в смысле силы. было почти уравновешено изумительной ловкостью и быстротой человека. Но все же в конечном счете антропоид имел на своей стороне некоторые преимущества, и если бы не о к а з а л о с ь налицо другой силы, которая повлияла на исход битвы, Тарзан, приемыш племени обезьян, молодой лорд Грейсток, так и умер бы, как он и жил, неведомым диким з в е р е м в экваториальной Африке. Но на лицо было то, что возвышало Тарзана над всеми его товарищами джунглей — искра, в которой сказывается вся разница между человеком и зверем, разум. Разум уберег Тарзана от железных мускулов и жадных клыков Теркоза. Их схватка едва продолжалась несколько секунд, они уже катались на земле, колотя т а р з а а и разрывая друг друга — два большие свирепые зверя, бьющиеся насмерть. Теркос имел дюжину ножевых ран на голове и груди, а Тарзан был весь растерзан и обливался кровью. Его скальп был в одном месте сорван с головы и висел над глазом, заслоняя ему зрение. Но молодому англичанину удавалось до сих пор удержать ужасные клыки противника, рвущиеся к его шее. И теперь, во время легкой передышки, Тарзан придумал хитрый план. Он обойдет теркоза и, вцепившись ему в спину зубами и ногтями, будет до тех пор наносить ему раны ножом, пока враг не перестанет существовать. Этот маневр был выполнен им легче, чем он думал, потому что глупое животное, не поняв его н а м е р е н и я не думало пытаться предупредить его. Но когда наконец теркоз понял, что его противник схватил его так, что он не мог достать его ни зубами, ни кулаками, Он стремительно бросился на землю. Тарзану оставалось только отчаянно цепляться за скачущее, вертящееся и изгибающееся тело, а прежде чем он успел нанести ему х о т ь один удар, нож был вывед у него из рук тяжелым толчком о землю, и Тарзан остался беззащитным. Следующее мгновение, когда оба противника катались клубком по земле, Тарзан должен был несколько ослабить свою хватку. Пока наконец случайное обстоятельство в этой быстрой смене постоянно меняющихся эволюций позволило ему сделать новое нападение правой рукой, после которого, как он тотчас понял, его позиция стала совершенно неприступной. Его рука оказалась пропущенной сзади под рукой Теркоза, а предплечье и кисть легли кругом его шеи. Это был полу-Нельсон, современный прием борьбы, на который случайно натолкнулся несведущий обезьяночеловек. Но божественный разум мгновенно подсказал ему, насколько ценно сделанное им открытие. От этого приема зависели жизнь или смерть. Он постарался добиться подобного же положения для левой руки. И через несколько минут бычья шея Теркоза затрещала по д целым н е л ь с о н о м Теркоз перестал в е р т е т ь с я Оба они лежали совершенно тихо на земле. Тарзан на спине Теркоза. И медленно круглая голова обезьяны была вынуждена пригибаться к его груди все ниже и ниже. Тарзан знал, чем все это кончится. Еще минута и сломается шея, и вот тогда, на счастье таркоза, т а р з а н е заговорила та самая способность, которая помогла ему одолеть обезьяну. Способность рассуждения. Если я его убью, подумал Тарзан. Какая мне будет от этого польза? л е ш у племя могучего бойца, вот и все. Если Теркос будет мертв, он ничего не будет знать о моем превосходстве. А живой, он всегда будет примером для других обезьян. Кагода! – зашипел Тарзан в ухо т е р к о з у что в в о л ь н о м п е р е в о д е значит сдаешься? Нет ответа. И Тарзан слегка прибавляет давление, вызвав ужасающий крик боли у большого зверя. к а о г о да? Повторил Тарзан. к а о г о да? закричал Теркос. Слушай, сказал Тарзан, несколько отпустив его, но не освобождая рук. Я Тарзан, верховный в о ж д ь о б е з ь я н могучий охотник, могучий боец. Во всех джунглях нет никого столь великого, как я. Ты сказал мне кагода. Это слышали все. Не ссорься больше ни со своим вождем, ни со своими соплеменниками. Или в следующий раз я убью тебя, понял? Ху. Подтвердил Теркос. Ну, теперь довольна с тебя. Ху. Сказала обезьяна. Тарзан выпустил его, и через несколько минут все занялись опять своими делами, как будто не случилось ничего, нарушающего спокойствие в их первобытном лесном пристанище. Но в сознании обезьян глубоко укрепилось убеждение, что Тарзан могучий боец и странное создание, странное потому, что в его руках была жизнь врага, и вместо того, чтобы его убить, он позволил ему жить невредимым. На закате дня, когда все племя вместе собралось по своему о б ы ч а ю перед тем, как темнота опустилась над д ж у н г л и т а р з а н раны которого были омыты в прозрачных водах ручья, созвал вокруг себя старых самцов. Вы опять видели сегодня, что т а р з а н вождь обезьян самый великий среди вас, сказал он. у у ответили они в один голос. т а р з а н великий. т а р з а н продолжал он, не обезьяна, он не похож на свой народ, его пути не ваши пути, и потому Тарзан возвращается в логовище своего рода близ в о д большого озера. Вы должны избрать себе нового вождя. Тарзан больше не вернется. И таким образом молодой лорд Грейсток сделал первый шаг к той цели. которую он себе поставил, отысканию белых людей, подобных ему.